Глава 15 Воздаяние. И все равно ничего не видно. Сплошные помехи и всполохи. Ширин повернулась к лейтенанту. «Я сомневаюсь, что мы обнаружим установку, пока на ней не включен радар. А это уже будет совсем плохо». «Дьявол! Похоже, они обтянули машину экранирующим чехлом. Или есть специальное покрытие из особой краски». Оператор нервно дергал себя за пальцы, щелкая суставами. Но мы должны уничтожить ее любой ценой. Это единственная возможность реабилитироваться. Да, но как? Вы же сами прекрасно видите, что происходит на экранах. Покончив с пальцами, Гельмири начал покусывать нижнюю губу. Действительно, ситуация казалась патовой. Однако он чувствовал, что решение существует. Он переключился на связь с кабиной пилотов. Внимание! Нам мешает облачность. Нужен визуальный контакт с поверхностью. Я вас не совсем понял, Гельмири! Ответил первый пилот. — Снижайтесь ниже облачного покрова. — Это что, шутка, лейтенант? Нам придется лететь на высоте около 800 метров, а то и меньше. Это очень опасно. — Чего вы боитесь? Здесь нет гор. Это не кавказские пустоши. — Гельмири, дело не только в этом. Малая высота сковывает маневр. И более того... — Послушайте. Все, что мешает нам вернуться домой, это зенитная установка, которая до сих пор не уничтожена. Но сенсоры выдают много ложных сигналов из-за аномалий. Нам нужен визуальный контакт с городом, иначе мы будем впустую болтаться в облаках, пока не кончится топливо. Снижайтесь. Покажите, на что вы способны. Вы же профессионалы. — Брось оружие. Живо! — скомандовал булава. Одна рука у него безвольно висела на ременной подвязке, в другой был зажат пистолет, направленный на одноглазую девушку. Химера вяло отреагировала на его внезапное появление из развалин. просто смерила его пронзительным взглядом и невозмутимо дёрнула плечиком. «Эй, рваная попка, это твой дружок?» — спросила она у Павла. «Ну да», — Ходокири кивнул. «В смысле, не дружок, в смысле дружок. Это мой товарищ и брат, Ванька. Опусти ствол, она за нас!» «Точно!» Булава с сомнением смотрел на перекошенную физиономию друга. Возможно, тот намекал, что дела обстояли вовсе не так, как молвилось на словах. «Да, точно говорю!» «Если тебя моя рожа смущает, то у меня в заднице застрял полутонный фугас!» «Наконец-то!» Иван убрал оружие и направился к товарищу. «Крылов, выходи, тут порядок!» «Что, наконец-то?» — не понял его Ходокири. «Наконец-то у тебя в заднице огромный фугас!» «Это ты к чему?» «Это я к тому, Павлуша, что, наконец-то, ты почувствуешь то же, что и шлюхи, которых ты разводишь на бабло!» Ходокири вдруг скорчил еще более ужасную физиономию и, и выпущил на Ивана глаза. «Э, брат, ты чего? Ты в порядке?» — пробормотал булава, останавливаясь. Тот еще больше вытаращил глаза и беззвучно зашевелил губами. Химера стояла сзади и как-то странно смотрела одним глазом то на Павла, то на Ивана. Она никак не могла видеть лица Ходокири и его стараний. «А, я понял!» — нарочито громко воскликнул Иван, улыбаясь. «Ты не хочешь, чтобы я упоминал шлюх?» по которым ты постоянно таскаешься при этой девчонке, потому что ты на нее виды имеешь и не хочешь подмочить репутацию?» Павел зажмурился и стиснул зубы. «Ванька, ну ты и скотина!» — процедил он злобно. «У меня просто нет слов описать, какая ты сволочь». «Да, я знаю!» — булава отмахнулся здоровой рукой. Из руин вышел Крылов, обвешанный трофейным оружием и вражескими рюкзаками. Под тяжелой ношей он пыхтел и шатался. «О, Крылов, здорово! Ты как, не ранен?» — улыбнулся ему Ходокири. «Нет», — простонал молодой снайпер, сваливая груз ему под ноги. «Вот же везучий сукин сын! А нас всех покоцало! И ведь салага — новичок в чертогах, а мы как будто опытные рейтеры. Обидно!» «С остальными-то что?» — спросил Иван. «У меня осколок от гранаты в заднице». Под действием обезболивающего укола Ходокири говорил об этом уже не с мученическими интонациями. а даже с гордостью. — У Артёмки пуля в ноге. — А Мустафа? — А Мустафа в детстве сделал обрезание. — Я не понял. — Да что ты не понял? В порядке он. Может быть, лёгкая контузия, жалуется на звон в ушах. Короче, не скоро его черноокие гури встретят. Хотя насчёт чернооких... Он обернулся и украдкой взглянул на девушку, которая пристально смотрела в небо. — Очи-то чёрные, но вдвое меньше, чем положено. А вообще не планировались. — Пробормотал он. — Что ты сказал? — Химера взглянула на него своим одиноким гипнотическим глазом. — Да, я это, говорю, си сильнее планировать нам надо было операцию, облажались по полной. — Хочешь еще укол? — прищурилась та. — Нет. — Погоди, Паша, а где они сейчас? — перебил их булава. — Они на той машине поехали, за дополнительными ракетами. Оказывается, над нами ганшип кружит. — Ганшип? Вот же мать его, чего нам не хватало для полной радости. — Я видел в оптический прицел своего комбата, — сказал Крылов, устало садясь на торчавший из травы камень. — Откуда он тут взялся? — А ты поди у него спроси. — А еще один человек был с ним, ну, который за рулем. Потом к вам пошел. — Это кто? Что-то знакомое, но не разглядел. — Это Малон Таха, — фыркнул Павел. — Таха? — удивился Иван. — Покойник, что ли? — Ага, покойник. Он живее нас с тобой вместе взятых. Даже не поцарапанный. Позер хренов. «Черт, да что же она такая тяжелая?» — кряхтел Соловей. Они вытаскивали первый контейнер из подвала двухэтажного здания. Пленный не обманул. Аномалии здесь не было. Собственно говоря, для этого спецназу корпорации «Атеи» понадобился проводник из местных раскунов. Где, когда и каким образом они его завербовали, предстояло узнать потом. Пока это не было важно. Дело он свое знал хорошо, и черток был ему знаком. Он все рассказал и о минах-ловушках, расставленных вокруг тайника спецназовцев. Чтобы проникнуть внутрь, надо было обезвредить только одну из них. В тайнике хранилось еще кое-какое барахло, но было не до него. Главное — покончить с самолетом. И для этого были нужны ракеты с труднопроизносимым названием «57Э-6Е». «207 с четвертью фунтов», — изрек малон, державший пусковой контейнер. «Чего?» Не понял, чёрный, который тоже держал контейнер, но сзади. — Мне это ни о чём не говорит. — Соловей, это меньше 100 килограммов по-нашему, — пояснил Артём. Будучи ранен, он не тащил ракету, а наблюдал из окна второго этажа за окрестностями, готовый в любой момент открыть огонь. Заодно он следил за пленником, который был пристёгнут к фаркопу автомобиля и молча наблюдал за действиями людей. Тот и не мог разговаривать, во рту у него сидел кляп. 94 если быть точным!» — кивнул Тахо. но ничего себе меньше!» — сердито прорычал комбат. «Эти две ракеты весят, как один ваш ходокири!» Мустафа держал ракету посередине. Он повернул голову и хохотнул. «Ваньку надо было сюда, он сам бы один ее дотащил!» «Да, булавой ее и запустить бы сумел без этой машины!» — отозвался из окна полукров. «Как?» — удивился Малон. «Очень просто! Как гранату! Размахнулся бы и запустил!» «Все не привыкну к вашим шуткам», — посетовал таха «Так это не шутка», — возразил Артем. Они, наконец, дотащили ракету до левого борта машины. «Может, одной обойдемся?» — выдохнул Мустафа. «Нет», — иноземец категорично мотнул головой. «Надо заряжать обе. Идемте скорее за второй». «А что, если ее вынуть из контейнера? Небось, полегче будет?» Засоль продолжал фонтанировать идеями. «Снова нет». Это же пусковые контейнеры. Что толку от пули, если нет гильзы? — Ай, ладно, пошли быстрее. С непривычки подобное зрелище могло испугать. Сначала за немногочисленными крохотными иллюминаторами самолета господствовал непроницаемый водяной пар. Будто и не было ничего в этом мире, кроме пасмурной мглы и изредка озаряемой ослепительными вспышками грозы. Но вдруг покрывало слетело и вынырнул мертвый старый город. И он, в отличие от облаков, не проносился мимо, но неторопливо плыл, то вздымаясь вверх, то проваливаясь вниз, когда самолет выполнял маневр, ложась то на одно крыло, то на другое. Летенант Гельмири, наконец, рассмотрел забортный мир таким, каким он был на самом деле не искаженный инфракрасными датчиками и тепловизорами, без отметок сканирующих радаров. Он переключил свои экраны на видеонаблюдение высокой четкости. Его мониторы словно превратились в большие прямоугольные иллюминаторы. Внизу плыл город Острогожск, в котором когда-то жили люди. За Великой войной последовала великая смута. Люди, пережившие лихолетие, покидали города. Истерзанная планета отверзла в населенных местах губительные свищи. Да и сами люди по-прежнему делали все, чтобы сократиться числом. Они громили склады и магазины, убивали друг друга за трофеи, другие травили их газами. Потом находились желающие поработить их. Захватчиков уничтожали, они отвечали тем же. Людей стало меньше в разы, но бойня не прекращалась, и многие уходили в заброшенные деревни, поля и луга. Обустраивались там, выращивали пищу и строили жилища. Возникали группы, селения, общины. Прошли годы, и весь мировой порядок изменился. крупных курортных зонах обосновались технологически развитые группировки, контролируемые корпорациями. Они нарекли свои поселения оазисами. И это были микрогосударства в старинном понимании данного слова. Там жили как до войны, с небольшими поправками на современные реалии. А те, кто оказался лишним, влачили незавидное существование либо в пустошах, если не видели иного пути, помимо грабежей и набегов, либо в резерватах, если стремились сохранить хоть какое-то подобие цивилизации. Города вне оазисов корпораций продолжали пустовать, время от времени заманивая в своей чертоге людей, профессионально занимавшихся поисками того, что еще не было разграблено и уничтожено. Природа не теряла времени отвоевывала пространство. Город был захвачен растительностью. Деревья и кустарник росли повсюду, на улицах и площадях, на крышах и балконах уцелевших домов. Вьюны заволакивали стены, словно хотели затянуть здание в тягучий грунт. Некоторые дома были разрушены давно, другие строения позднее рухнули под действием свищей или растений, неумолимо подтачивавших бетонные монолиты. Местные, наверное, привыкли, после смуты успело вырасти целое поколение, по мнению которого город и не мог выглядеть иначе. Это был город, заросший деревьями, с позеленевшими от мха и травы каменными коробами, с ржавыми остовами машин, словно созданных не людьми, но природой, чтобы в них гнездились дикие существа. Но лейтенант Гельмири жил в оазисе, где высились многоэтажные дома, торговые центры, клиники, где сохранились мощенные каменной плиткой улицы, где растительности дозволялось существовать только в декоративных клумбах. По вечерам там зажигались огни, по улицам проезжали редкие частные машины успешных господ, работал общественный транспорт для простых служащих. Полиция на броневиках патрулировала кварталы, камеры безопасности на фонарных столбах следили за порядком, мачты телефонной связи сканировали вживленные в граждан датчики. Там было безопасно. А что здесь? Дикари, никому не подконтрольные, ничем не ограниченные. И эти дикари теперь угрожали жизни Гельмири. Той жизни, где не было места унылым пейзажам. До чего же остро хотелось разбомбить всех этих дикарей и вернуться домой. Ищите машину. Мы сможем обнаружить ее лишь визуально. Ее краска непроницаема для датчиков и сканеров. А вот и он, объявила Химера, продолжая наблюдать за небом. самолет буквально вывалился из низких грозовых туч и теперь медленно плыл над восточной окраиной чертога, лениво покачивая крыльями. Павел проследил за её взглядом. — Ванька, ну-ка глянь в бинокль. Это он? — Сейчас. Иван согнал крылова с камня, на котором тот сидел и взобрался повыше, чтобы не мешали крона деревьев. — Ух ты! Ни разу не видел самолёта! Ну, в смысле того, что ещё летает! — воскликнул молодой снайпер с восхищением, глядя на стальную птицу. — С таким самолётом лучше не встречаться, — мрачно проговорил Иван, наблюдая в бинокль. — Да, Паша, это ганшип, и он к нам идёт левым бортом, то есть пушками. — Эй, салага, ты не на пташку глазе, по сторонам паси, чтобы урода какие не пришли, — вмешался Ходокири. — Так ведь она говорила, что пленный сказал, ну, что больше здесь никого нет. — А ты не верь на слово, идиот. В чертогах водятся мутанты. — Крупных тут всё равно нет, да и дождь. вань что у них за дисциплина там сокрушенно вздохнул ходакири от меня то чего хочешь буркнул булаване отрываясь от бинокля как чего врежь ему для профилактики я бы сам засветил но ходить не могу а у тебя и удар послабже иван отвел бинокль обернулся и насмешливо посмотрел на павла затем на крылова давай парень следи за окрестностями он прав крылов что-то недовольно проворчал снял с плеча трофейный автомат и и стал всматриваться в руины и заросли. «Эй, а где девчонка?» Лишь оглянувшись, все трое поняли, что химера исчезла. «Вот блин!» — разочарованно протянул Павел. «А я даже стрелку забить не успел. Ох уж эти бабы! Найти их трудно, потерять легко». «И забыть невозможно!» — перебил его Иван. «Кто она вообще такая?» «Ну...» — Ходокири пожал одним плечом. «Таха и черная величали ее не иначе, как химерой». «Как?» — не расслышал булава. «Химера, говорю! Ты что, тоже контуженный, не слышишь ни хрена?» «Химера?» Иван вдруг засмеялся. «Ну, Паша, ты даешь!» «Чего? Что не так?» «Ты хоть знаешь эту историю?» «Какую? Про химеру?» «Да!» «Ну, слышал, типа одинокий рейтер, баба, гоняет по резерватам, ренегатам и псам, дескать, спасения нет, стреляет метко и все такое!» «Все, говоришь?» А то, что она никогда не заправляет свой рейд, что мотки ее живой, а мотор питается кровью одиноких пилигримов, что в полнолунии она летает на нем по небу и умеет управлять аномалиями. — Правда, что ли? — удивился Павел. — Да окстись, ходок Какая к черту правда? Байки это все. А ты заливаешь, что это соплячка есть химера из глупых сказок. Ну да, была пара случаев. Девки ряженые катались. Одну казаки поймали и родителям вернули. потому как она стадо на пастбище распугала, и две коровы свалились во враг. Еще был случай. Другая от мужа сбежала на его мотоцикле и назвалась Химерой. Потом мотоцикл сломался, Клина поймал. Она его продала, да ушла работать в вертеп. «Не, это на продажную не похоже. И рейд у нее ухоженный. Кстати, она от нас шаровую молнию увела. Вот». «И что? Проблема, что ли, шаровуху отвлечь?» «А риск?» «Риск, конечно, есть», — признал Иван. «И немалый». Только мужиков молнией бьют в шесть раз чаще, чем баб. Издревле известный факт. — Интересно, почему? — пробормотал Крылов. «Почему? — Почему? — не замедлил с ответом Павел. — Да потому что у нас, у мужиков, здоровенный такой молнииотвод есть. И он хлопнул себя ладонью ниже живота, но тут же скорчился от боли, отдававшейся в ране. — Мляха, грёбаный осколок! Кажись, укол перестал действовать. — Паша, кончай орать! — осадил его Иван. Он хотел сказать что-то еще, но его отвлек громкий резкий звук позади дома, возле которого они находились. Все снова обернулись. Мимо, ревя двигателем, промчался черный мотоцикл. Наездница, а у Ходокири не оставалось сомнений, что это была та самая одноглазая незнакомка, нареченная химерой, умело лавировала между кустами и руинами. Стальной конь уносил ее в сторону самолета, кружившего над окраиной. — Слышь, Ванька-булавка! — ехидно заговорил Павел. — Поведай мне, суеверному, сколько ты знаешь людей, которые вот так катаются на рейтах по чертогам, а? — Она что, ненормальная? — проворчал булава, глядя рейтерши вслед. Ее уже не было видно, она скрылась за поворотом, оставив лишь дымный шлейф. — Угодит в свищ и привет. Поминай, как звали. — Правильно, Ваня. Ноль! — ответил за своего друга Ходокири. — Я тебе говорю, химера это! — Может, она просто хорошо знает этот чертог? — предположил Крылов. Иван возразил: "Мы тоже знаем, но на рейтах не рассекаем. Возможно, вы не так хороши, как пытаетесь казаться", усмехнулся молодой снайпер. "Ваня, всяки ему с правой, врежь за сранцу, я не могу, задница болит. Расслабься, и не будет болеть! — посоветовал Булава. "Дьявол, давайте скорее!" крикнул Таху. Он находился на башне, и уже отсоединил и скинул два пустых контейнера от зенитных ракет. — Думаешь, это так легко? — откликнулся Мустафа. — Чёртов павлину ломал ввязаться в эту историю, а сам сейчас прохлаждается с девкой. Моралист, чёртов. — Парни, самолёт. Я его вижу. — подал голос Артём. — И я вам о том же говорю, — подхватил Малон. — Времени больше нет. Быстрее. — Засоль, давай. И... Раз! — рявкнул чёрный. Они всё-таки приподняли контейнер. Соловей присел, подставил спину и начал выпрямляться. — Чёрт, Муса! — — Не отпускай, она мне хребет поломает. — Да я не отпускаю. Таха, ты держишь? — Держу. — Почему на этой машине нет лебедки, зараза? Я ее все манал. Может, все-таки хватит одной? Одну-то уже загрузили. — Не гарантирую, что и двумя собьем. — Уперся наземец Что? Так какого черта мы тут тогда? — Засоль, угомонись. тени вверх. Заорал Соловей, продолжая вставать, несмотря на адскую боль в пояснице и трясущиеся колени. — Я тяну. — Я тяну. «Сейчас подсоблю, парни!» Из здания выскочил артём Он прыгал на одной ноге, морщился и рычал от боли в ране, однако из последних сил спешил на помощь товарищам. Повязка на ноге вновь набухла от крови, но полукров не обращал на это никакого внимания. «Лейтенант, вижу одинокого мотоциклиста!» — доложила Ширин. Гельмерий взглянул на ее монитор. В углу горел номер камеры, с которой поступало изображение. Он нажал нужную кнопку, и та же картинка возникла на его экране. «Ну да, так и есть, мотоциклист!» «Лейтенант, нам его атаковать!» — послышался в динамике голос старшего стрелка. «Нет, нам нужна машина! Ищите ее!» «Что он делает?» — пробормотала Капрал. «Выехал на пустырь крутится там!» «Отвлекает внимание! Значит, машина где-то рядом! Мы близки к цели!» Над приборной панелью замерцала красная лампа... и звуковой сигнал оповестил включение наземного радара. «Проклятье! Они в нас целятся!» — воскликнул Ширин. «Где, черт, да где же машина?» «Я ее вижу!» — отозвался второй пилот. «На три часа!» «Проклятье! Они мне сектора обстрела! Разворачивайте борт! Живо!» В центре пустыря образовался магнитный свищ. Девушка всем телом чувствовала, как ее мотоцикл затягивает в ловушку. вокруг которой она гоняла, все увеличивая скорость. В центре круга уже собралась груда металла, останки машин, какие-то строительные конструкции, железные ограды. Все это слиплось и выглядело как сюрреалистический памятник событиям, приведшим к появлению чертогов, свящей и прочей дьявольщины, из которой нынешние жители резерватов не представляли окружающий мир. Химера была без шлема, тот висел на руке. Она четко определила границу влияния магнитной аномалии. Девушка чуяла свищи, их настроение, влияние, состояние. Притяжение уже ощущалось, но было недостаточным, чтобы затянуть железного коня в капкан и присовокупить к скопившемуся хламу. Центробежная сила мотоцикла, носившегося вокруг свища, возмущала аномальное поле, и девушка это явственно воспринимала. Именно для этого она сняла шлем. Сейчас она отчетливо ощущала приятное покалывание в волосяных корнях. Челка вокруг веером разошлась, кончики волос в черных косах распушились. Воздух вокруг продолжал наполняться электричеством. Уже был отчетливо слышен шум моторов самолета. Ганшип накренился и стал поворачиваться. В орудийных установках дрогнули стволы, готовые открыть огонь. «Соловей, заведите машину!» — крикнул Малон, копаясь в пусковых контейнерах. «Полукров, Мустафа, уходите в подвал! Немедленно!» Черный быстро запрыгнул в кабину, включил массу и повернул флажок зажигания. Дизельный двигатель КамАЗа утробно зарычал. Артем недоуменно развел руками. «Зачем в подвал?» «Я активирую радар. Машина станет прекрасной мишенью. Если мы не справимся, вы все равно останетесь живы». «Черт, это веский аргумент!» Пробормотал за и, схватив Артема за руку, потянул к зданию. — Пошли скорее! — Давай поможем и собьем наверняка! — возразил полукров. — Нет! Тахо спрыгнул на землю и полез в кунг. — Здесь автоматика, помощь не нужна! — Брат, пошли уже! Мустафа нервничал и тянул друга к подвалу. — Ладно, не пуха вам! Артем махнул рукой и подчинился за солью. — Что? Малон высунулся из кабины. — Да к черту! — закричал Соловей. «Таха, не отвлекайся!» Они вошли в дом. Краем глаза Артем заметил, как ерзает и дергает ногами привязанный к фаркопу пленник. Он что-то пытался сказать, но Кляп ему мешал. Надо было этого с собой взять. «Да черт с ним! Пошли скорее вниз!» В башне раздался приглушенный свист. Заработавший радар быстро обнаружил воздушную цель, и автоматика сервоприводов проворно повернула башню в направлении противника. — Он разворачивается орудиями! Они нас заметили, Тахо! — выкрикнул Соловей из водительской кабины. малом напряженно смотрел на экран. Отметка воздушной цели мерцала яркой точкой. И вдруг вокруг нее нарисовался красный крестик. Запищал динамик, цель была захвачена. И Тахо быстро нажал кнопку «Пуск». Пусковой контейнер с оглушительным хлопком выплюнул ракету. И тут же сработал стартовый двигатель первой ступени. Ракета устремилась к самолёту. «Командир, обстрел! Одна ракета!» — закричал второй пилот. «Отстрел ловошек!» — скомандовал первый пилот. «Есть!» — выкрикнув это, второй пилот уже топил кнопку, палец на которой держал, когда сработал сигнал оповещения. «Огонь из всех орудий!» — крикнул Гельмирий стрелкам. «Угла наведения не хватает! Борт ещё не довернул!» «Стреляйте как можно ближе к ним!» «Это их спугнет. «Огонь!» «Есть!» Сноп тепловых ловушек уже вылетел из специальных контейнеров, закрепленных на корпусе самолета. Турбулентные потоки, вызванные четырьмя винтовыми двигателями, причудливо закручивали густые дымные следы разлетевшихся, мерцающих и горящих факелов. Ракета влетела в гущу ловушек и взорвалась облаком стержневых поражающих элементов. «Твою мать!» — завопил Соловей. «Черт! Мимо, сука!» В борту самолёта несколько раз полыхнули вспышки. Метрах в ста торчал старый покосившийся дом и рядом с ним ещё один, бывший магазин. Стены ветхих строений вдруг взметнулись вверх и в стороны, окутанные грязью, клубами дыма и огня. «Тахо, эти гады стреляют!» он высунулся из Кунга, дверь которого он так и не закрывал. «Они не могли так промахнуться. Им не хватает угла наведения. И что?» — Скорее сюда, мне нужна ваша помощь. Кожный зуд стал нестерпимым. Волосы стояли торчком. Сейчас это произойдет. Химера остановилась. Мотоцикл урчал, терпеливо ожидая команды. Девушка устремила взор на самолет, слегка подкручивая ручку газа. Вот от того отделилось облако светящегося дыма. Что это? В него попала ракета? Нет. Ракета, сбитая с толку источниками тепла, Влетела в облако светляков и взорвалась. В ответ загрохотали стволы ганшипа. За спиной неистово гудела магнитная аномалия. Девушка чувствовала, как сотрясалась земля. Свищ, возмущенный вмешательством человека, был готов что-то исторгнуть. Химера сжала губы и стиснула зубы. Ее левая рука напряглась, потянулась за спину. Затем Химера вскрикнула и выбросила руку вверх, в сторону самолета. Яркий свет озарил все вокруг. острое жало изогнутой молнии вонзилась прямо в центр магнитного свеща. Из причудливой металлической конструкции посыпались искры. Заскрежетал металл. Какие-то ошметки разлетелись в стороны и падали в лужи и грязь, где шипели и окутывались паром. От молнии откололась длинная ветка, такая же яркая и кривая, но она не спешила к земле. Она прицепилась к самолету, и ее кончик заплясал по корпусу в поисках входа. Позади химеры раздался громкий ляск кромсаемого металла. Свич разродился шаровой молнией, которая незамедлительно взметнулась вверх, словно ведомая к цели яркой электрической нитью. Растопыренная ладонь химеры оставалась протянутой к самолету. Пальцы ее дрожали. И снова вспышка. Шаровуха врезалась в корпус. Девушка уронила руку, выдохнула, бессиленно навалилась на руль мотоцикла. получилось, прошептала она. — Еще одна молния! — проворчал первый пилот, щурясь от яркого света. — А это что такое? — возопил вдруг второй пилот, глядя в лобовое стекло кабины. С места кружения странного мотоциклиста вокруг пустыря с грудой металлолома в центре к ним неслось что-то яркое и совсем не похожее на ракету. — Максимальную тягу! — закричал первый пилот и потянул штурвал на себя и вправо, чтобы набрать высоту и подставить этой штуковине днище. Второй пилот тем временем до предела увеличил тягу всех четырех двигателей. Гельмире опешил, видя, как земля на экране вдруг проваливается, сменяясь пасмурным небом. Это означало, что орудийные расчеты снова теряют сектор огня. «Вы что делаете, черт вас, дери!» — заорал он в переговорное устройство. Пилоты слышали, но им было не до того. Первый пилот вытягивал штурвал, пытаясь выполнить немыслимый на такой высоте и для такого самолета маневр уклонения. Все было тщетно. Шаровая молния врезалась в кабину, испарив кусок обшивки и проникнув внутрь. Громкий хлопок, сноп искр, запах паленого мяса и горящей проводки. Второй пилот открыл глаза, зажмуренные от неожиданного удара и яркой вспышки, взглянул на своего командира. Его взору явилось страшное зрелище. Со стороны первого пилота стекло кабины было разбито. В борту зияла полутораметровая дыра. Половина приборной панели и тоже была разрушена. Откуда-то валил дым. Пластиковые элементы панели мгновенно оплавились, как и верхняя половина туловища командира. Левая рука отсутствовала, грудная клетка была разворочена дымилась. Голова обгорела так, словно ее долго жгли паяльной лампой. «Кабина разбита! Первый пилот мертв!» «Часть приборной панели выведена из строя!» — заголосил оставшийся летчик. «Что? Как?» — ужаснулся Гельмире. Это был настоящий шок. По самолету выпустили всего одну ракету. Второй не было. Системы оповещения молчали. Может быть, противник применил пушки зенитной установки? «Самолет управляем?» «Да!» — ответил летчик. «Но плохо слушаются вертикальные рули. Кабина разгерметизирована. Нам придется возвращаться на малой высоте». «На малых высотах увеличен расход топлива. Я разворачиваю самолет на базу». «Дьявол, нет! Мы в трех секундах от победы над этими дикарями». «Есть четкий регламент. Поврежденный самолет выходит из боя», — вопил второй пилот. «Я знаю другие правила. Ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять средства поражения воздушных целей в резерватах. Выполняй приказ, свинья, или я прострелю тебе голову. Я лучше сдохну в этом проклятом месте», но не вернусь домой ни с чем. Ты меня понял? Всего несколько секунд и все. — Лейтенант, вы угрожаете жизни офицера. Вас могут судить за это, — негромко напомнила Ширин. Гельмерия выхватил из кобуры пистолета и наставил его на лицо капрала. — Закрой свой поганый рот, пока я тебе его не заткнул, грязная шлюха! — Это что? — Соловей уставился на возникший в руках таха прибор темно-серого цвета, напоминавший большой монолитный бинокль или монокуляр, но с одной линзой в центре. Рядом виднелись небольшие оптические датчики. — Это лазерный целеуказатель, — позаимствовал у хозяев машины. — Сейчас я синхронизирую систему наведения ракеты по лазерному лучу. Он щелкнул тумблером, и загорелась какая-то лампа. таха прильнул к прибору, прижавшись бровями к резиновой накладке. — Так, есть контакт. Я выйду на улицу и поймаю прибором самолет. Загорится и послышится писк. На экране появится красный крестик. Жмите вот эту кнопку и убегайте подальше от машины. А ты? Я должен удерживать маркер цели на самолете, пока ракета его не поразит. За это время они могут открыть огонь. Похоже, что эта молния дала нам фору, но небольшую. А если не удерживать? Ракета все равно полетит к цели, но ориентируясь уже на тепло. Они снова применят тепловые пушки. Черт, а ты не мог сделать это сразу? Моя ошибка, но они бы нас мигом засекли. Вы поняли меня? Ракета пошла и сразу бежать. Хорошо, так, вот этот огонек, красный крест и эта кнопка, верно? Именно. Кивнул Малон и устремился на улицу. Фора и впрямь оказалась незначительной. гоншип снова выравнивал курс, и скоро машина окажется в зоне поражения. Тахо пробежал чуть вперед и упал на одно колено, прижимая к лицу лазерный целеуказатель. На внутренней линзе возникла красная мигающая точка. Она легла на самолет, замигала быстрее и вдруг превратилась в яркий красный квадрат с перекрестием внутри. Цель была захвачена, данные переданы в систему зенитной установки. Соловей сделал все точно, без промедления. Позади раздался хлопок — Затем оглушительно зашипела ракета, пронесшаяся справа от Таха и обдавшая его горячим воздухом. Машина качнулась, она не была установлена на грунтовые упоры. Соловей выскочил из Кунга, но, вопреки настоянию иноземца, никуда не побежал. Он прыгнул на место водителя и быстро снял машину с ручника, включая передачу. Малон слышал, что позади происходит нечто странное. Черный делал не то, что ему советовали. Однако оборачиваться и что-то менять он не мог, приходилось удерживать квадрат с крестиком на самолете. Это была их последняя ракета и единственный шанс. Соловей хорошо понимал, что машина является первоочередной целью для летающего пирата, и решил отвлечь внимание стрелков на себя, чтобы Малон спокойно довел дело до конца. В суматохе оба забыли о несчастном пленнике, который мычал в свой кляп, Его кидало из стороны в сторону, волочило зарванувшей с места машиной по грязи и битому асфальту. «Вторая ракета!» — крикнула Ширин. Она с ненавистью смотрела на одержимого лейтенанта. Никто еще не оскорблял ее так, как позволил себе Гальмире. «Жажду мести придется унять. Сначала надо разделаться с неугомонными дикарями. А уж потом, дома на базе, этот поганый сын свиньи ответит за все». второй пилот нервно доложил. — Тепловые пушки пошли! Машина начала движение! — раздался голос старшего орудийных расчётов. — Она сейчас попадёт в сектор обстрела! — Сразу открыть огонь из всех орудий! — крикнул Гельмири, ерзавший в кресле весь вспотевший. «Есть — Есть! Лейтенант был настолько перевозбуждён и взволнован, что постоянно вскакивал с кресла и приминался с ноги на ногу. Вся эта нервотрёпка вызвала чертовски неуместные симптомы. в его прямой кишке. Он вперился в экран. Вот сорвавшаяся с места машина что-то болтается позади. Человек? Стоп! Невдалеке еще один. Тот не двигался, переклонив колено и что-то прижимал к лицу. Бинокль? Нет! Это лазерный целеуказатель. Так вот, кто вынудил их открыть огонь по группе Бора Беляль. Нет! Не по машине! Истошно завопил Гельмири. Но орудие уже открыли огонь. именно по машине Таха вздрогнул по ту сторону прибора в небе самолет разразился вспышками. Велико было желание рвануть к ближайшим руинам, послав всё к чертям и предоставив ракете полную свободу действий. Но вокруг летящего врага снова роились огоньки ловушек. нельзя! Что прилетит раньше снаряды выпущенные по нему, или ракета, которую он сейчас вел по невидимому лучу, в любом случае это похоже конец. Но конец должен прийти и самолету. Позади раздались взрывы. Где-то поблизости падали куски грунта и асфальта. Странно заревел двигатель удаляющейся машины. Стреляли не в него. Били по машине. Так вот, что сделал Соловей. Спас ему жизнь. Малон вновь продемонстрировал выдержку, поборов искушение обернуться и посмотреть, что происходит с панцирем. «Нельзя уводить метку с цели». Ракета прошла под левым крылом, едва не задев один из двигателей, вонзилась в борт. Яркая вспышка взрыва. Детонация боезапаса бортовых орудий. Крыло отвалилось, корпус вспорола мощная сила и... в Последнюю секунду кишечник подвел лейтенанта Гельмири. У стажа его изрыгнули последнее бранное слово, а глаза успели заметить, как приборная панель срывается вместе с монитором, и сносит голову Капралу Ширин».